Пришли два сапёра в белых маскировочных костюмах и с длинными ножницами, похожими на клешни раков. Казаков поднялся. — В путь, хлопцы! Ни пуха, ни пера! Вслед за командиром поднялись все, и те, кто уходил на задание, и кто оставался дома. На минуту воцарилась тишина. Потом группа Ромашкина отделилась от остальных и направилась к двери. До первой траншеи двигались молча, опять, след в след. Все налегке, под маскировочными костюмами, только ватные брюки и телогрейки. Оружие, автомат, нож, гранаты. Ромашкин вспомнил немца, которого поймал, будучи в боевом охранении. Как много было на нем одежек. А вот самого Ромашкина одежда сейчас не стесняла. Прямо хоть на ринг. Он чувствовал себя окрылённым. Такое ощущение перед соревнованием всегда предвещало победу. Но здесь не на ринге. Вот уже пули посвистывают над головой, и, ударяясь в бугор или дерево, с гудением, как шмели, отскакивают в стороны. В первой траншеи разведчики покурили. К ним подошли бойцы из стрелковых подразделений, разглядывали каждого с уважением и любопытством.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 На миг растерялся, но тут же подумал, так даже лучше. Хоть и опытный разведчик Иван Петрович, все же Василию не терпелось испробовать свои силы. Ромашкин бросил окурок, наступил на него, взглянул на разведчиков и приказал. Вперед! Первым сам выпрыгнул на бруствер и, пригибаясь, зашагал в нейтральную зону. Две белые фигуры мгновенно появились рядом. — Ага, группа захвата Коноплёв и Рогатин, — соображал Василий. — Ну, в общем они пытаются обогнать меня? Они идут след в след. — Ты куда? — тихо спросил он Рогатина. — Негоже, товарищ лейтенант, к командиру идти как дозорному, — строго сказал тот, и, обернувшись к группе обеспечения, распорядился. — Ну-ка!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 И тут же мелькнула неприятная догадка. Кто-то командует вместо меня. Но, вспомнив тренировки, успокоился. Все, наверное, идет само собой. Казаков же требовал, чтобы все шло как по нотам. Не проморгать бы только, когда Лузгин подаст сигнал о готовности прохода. Ромашкин опять приподнял голову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 У Василия прошел по спине холодный озноб. Если нас обнаружат, ни одному не уйти. В упор всех побьют. Он хорошо помнил, как сам недавно проучил фашистов при сходных обстоятельствах. Где-то рядом отчетливо щелкнула ракетница. Шурша ракета понеслась вверх и с легким хлопком раскрылась в огромный яркий световой зонт.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 Надо было ползти вперед, а Василий не мог преодолеть свою скованность. Наконец решился, пополз, медленно сжимая в руке гранату, подполз к брустверу, с огромным усилием поборов страх, заглянул вниз, ждал увидеть там притаившихся немцев, но траншея была пуста. Сразу на душе стало легче. Он спустился в траншею,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 И тут-то из-за поворота выплыли две белые фигуры. Немцы были в таких же, как и разведчики, маскировочных костюмах. На мгновение они остановились, но, заметив, что Ромашкин возится с кабелем, успокоились. Очевидно, приняли разведчиков за своих связистов. Один из немцев что-то громко спросил. Чужая речь и близость врагов опять сковали Ромашкина.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 «Что же ты, живьем же надо!» — напомнил Рогатин, пытаясь проскочить в тесной траншеи мимо Ромашкина и догнать убегающего. Ромашкин не пустил, перешагнул через убитого и сам в три прыжка настиг. Фашиста, суматошно стукавшегося о стенки траншеи на поворотах, схватил его за плечи. Гитлеровец завизжал тонким поросячьим визгом. Разведчики стремились осуществить задуманное без шума. И ползли, резали проволоку, и по траншее шли, помня лишь об одном. «Тише! Тише! ни звука!» И вдруг этот ужасный крик... Ромашкин ударил гитлеровца ножом, визгун умолк, обмяк и повалился на дно траншеи. Да — Ты что ж ты, гад, делаешь? — простонал рядом Рогатин. — И этого убил? Ромашкин огляделся широко раскрытыми, но плохо видящими глазами, опомнился. — Действительно, что же я натворил? — с ума сошел от страха я овладевая собой ответил сейчас еще найдем нельзя искать нашуме уходить надо ромашкин не успел ответить автоматные очереди ударили по траншее из за поворота пули бились в земляную стену неистового грызли ее поднимая сухую колкую пыль разведчики прижались к противоположной стене стреляли рядом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 Если кто-нибудь из немцев уцелел, непременно караулит с автоматом наготове, отступать нельзя. Сейчас прибегут на помощь соседи. Решение созрело мгновенно. Брошу гранату с кольцом. Кто уцелел, ляжет, ожидая взрыва, которого не будет. Тут-то я и вбегу. Секунда, и граната полетела в блиндаж. Еще миг, и Ромашкин вбежал. За порогом блиндажа сразу отскочил в сторону, чтобы не быть мишенью на фоне дверного проема. В блиндаже была непроглядная темень. Пахло гарью и странной смесью, пота с одеколоном. Неподалеку слышалось тяжелое дыхание немца, наверное, раненой. Хоть бы его взять, пока не застукали. «Где же он, этот раненый?» Ромашкин сделал шаг и споткнулся сам мягкое человеческое тело. Немец был неподвижен. На ощупь нашел еще несколько тел, без признаков жизни. Наконец приблизился к стонавшему в глубине блиндажа. В дверях вспыхнул свет карманного фонаря. «Лейтенант, где ты?» — тревожно спрашивал невидимый Коноплев. «Здесь я, порядок» ответил Ромашкин. Раненый сидел на земле, вытянув вверх руки, будто защищая лицо от удара. Ромашкин шагнул вплотную к нему, а тот, сидя, подался в угол, вжимаясь в земляные стены. Василий схватил его за шиворот, поднял и встряхнул. Немец не мог стоять, ноги у него подгибались, как резиновые. — Ауфштейн! — приказал Ромашкин. Гитлеровец все-таки встал на ноги. Его била дрожь. Василию стало противно от того, что дрожит взрослый мужчина. Но эта дрожь врага в то же время вселяла чувство уверенности и своего превосходства. Толкнув пленного к выходу, сказал разведчикам «принимайте». Рогатин сноровисто связал пленному руки и сунул ему в рот кляп. Коноплев тем временем забирал документы из карманов убитых, прикидывая, что еще надо прихватить из блиндажа. — Хватит, пошли, — сказал Рогатин, — нервен час застанут, вон ведь чего наворочили. Разведчики выбрались на чистый морозный воздух, прислушались и, не уловив никаких признаков тревоги, стали спускаться вниз по траншее. У основания высотки чуть не столкнулись еще с тремя белыми призраками. С автоматами наготове они крались навстречу. — Свои, — сказал Рогатин, узнав Лузгина. — А вы чего здесь? — спросил Ромашкин, зная, что такие действия не предусматривались. — Заворуха у вас началась. Решили идти на помощь. — У нас порядок. Давайте быстрее за проволоку. Все нырнули в проход, цепляясь маск халатами за колючки и, пригибаясь, побежали к лощине. Вспыхнула неподалеку ракета. Разведчики кинулись в снег, как в воду. Рогатин упал на немцев в зеленой форме, чтобы прикрыть его своим белым одеянием. Когда ракета погасла... Быстро вскочили и понеслись дальше. Рогатин подталкивал немца, тому было трудно бежать со связанными руками и кляпом во рту. Он спотыкался, падал, но Иван поднимал его и хрипел «Давай, давай, фриц, не задерживай!» Немец смычал и послушно трусил вперед, падая и поднимаясь. Вот, наконец, и черная полоска своих позиций. Разведчики спрыгнули в спасительные окопы, в полном изнеможении повалились на землю, прибежал Казаков, группа вернулась немного правее того места, где ждали ее. Увидев скрученного немца, лейтенант обрадовался. Приволокли. «Ух, орлы, ну, Ромашкин, с первым языком тебя!» А разведчики, запаленно дыша, не могли еще говорить, лишь смотрели на командира счастливыми глазами. — Зачем мы так драпали? — еле выдавил из себя Саша Пролеткин. — Немцы же не гнались! — Так вышло! — прохрипел в ответ Рогатин. — Да чего там об этом? — — Главное, все вернулись и языка взяли, — продолжал радоваться казаков. — Ну и молочаги. Дышите, дышите, глотайте кислород. И как быстро управились, только два часа прошло. Саша отдышался раньше других, встал, откинул белый капюшон, сказал с восхищением, — Ох и фартовый ты, лейтенант Ромашкин! Из-за него так удачно все прошло. Когда стрельба началась, и гранаты забухали, ну, я думал, каюк, не выберется группа захвата из-за проволоки. И вдруг, смотрю, идут, фрица тащат, а погони нет. Поднялся на ноги и Рогатин пояснил про Леткину и другим. Некому было гнаться. Лейтенант всех гранатами побил, а соседи, видать, не слыхали. Взрывы-то были в блиндаже, да и вообще война, тут взрыв, там взрыв. Могли принять за минометный обстрел. Коноплев поддержал. Они до сих пор, наверное, не знают, что произошло. Казаков заторопил. «Давайте-ка, хлопцы, поднимайтесь, а то обнаружат гитлеровцы пропажу и начнут со злости сюда мины швырять. Пошли домой! Подъем! Пошли, пошли, пошли!» Шумным ликованием встретили возвращение разведгруппы старшина Жмаченко и все другие разведчики, не ходившие в этот раз на задание. Под их возгласы при свете ламп Ромашкин оглядел своих спутников и удивился, как они переменились. Лица у всех осунулись, под глазами темные тени, будто не спали две ночи, маскировочные костюмы промокли, а у тех, кто лазил под проволоку, На спине и рукавах висят клочья. Коноплев, Иван Рогатин, да, наверное, и сам он, черный от пороховой гари. Немец, уже развязанный без кляпа во рту, стоял у двери, обалдел и удивленно смотрел на разведчиков. Никто не обращал на него внимания. Жмаченко раздавал вернувшимся завернутые в носовые платки документы, многим говорил при этом «нате, покрасуйтесь». И Ромашкину сказал также «покрасуйтесь». Василий сначала не понял, почему старшина так говорит. Вспомнил, ему же приказано было подготовить ужин, а стол почему-то пуст. «Надо доложить о выполнении задания и сдать пленного», — объявил Казаков. «Кому докладывать?» — спросил Василий. «Командиру полка или начальнику штаба. Идем. Они ведь не спят, ждут». Им уже сообщили по телефону, что язык взят, но ты обязан доложить сам. А может быть, ты доложишь? Ведь ты же все готовил и организовал. Брось трепаться, Ромашкин. При здесь я? Идем. Командира и комиссара на месте не было. Уехали по вызову на КП дивизии. Ромашкин привел пленного к начальнику штаба. Казаков зашел вместе с ними, но остановился позади. «Товарищ майор, задание выполнено!» Ромашкин сбился с официального тона и радостно закончил. «Принимайте языка!» Вечно озабоченный чем-нибудь, и потому хмуроватый начальник штаба на этот раз заулыбался. «Поздравляю, лейтенант! Хорошо начали службу в разведке! Благодарю вас от имени командования!» «Служу Советскому Союзу!» — отчеканил Ромашкин и рассмеялся, увидев... Ну что, немец тоже встал по стойке смирно. — Смотрите, тась майор, как фриц тянется! Дисциплинированный, серьезно заметил Колокольцев. — Ладно, выбросьте его из головы. Идите отдыхать. Пленного мы и допросим. Будет что интересное для вас, сообщу. За то время, пока они ходили к начальнику штаба, в блиндаже разведу взвода произошли разительные перемены. Стол уже был заслан чистыми газетами и готов для пира, на нем крупно нарезанная колбаса, сало, хлеб, лук, два ряда пустых эмалированных кружек и несколько немецких обшитых сукном фляг. В торце стола, на хозяйском месте, где должны сидеть командиры, сверкало стеклом Пол-литровая бутылка с сургучной головкой. Ромашкин узнал, почему не подготовили ужин заранее. Есть, оказывается, примета. Если накрыть стол до возвращения разведгруппы, ее может постигнуть неудача. Выпивка и закуска выставляются, когда все явятся на свою базу живыми и здоровыми. К столу сели только ходившие на задание остальным места не хватило. Они стояли со своими кружками рядом, похлопывая отличившихся по плечам и спинам. Лишь сейчас Ромашкин понял, почему старшина Жмаченко говорил «покрасуйтесь». На гимнастерке Рогатины был орден красного знамени, у Коноплева красная звезда, у Пролеткина медаль за отвагу оии смутился вспомнив как при знакомстве с разведчиками снял шинель намереваясь их поразить а вот так блеснул со стыдом думал он кого хотел удивить своей медалью а она новенькая как на зло сияла ярче орденов Жмаченко, выпив свою долю водки и заев нас карасалом, суетился вокруг стола, подкладывая разведчикам еду, и красный, лоснящийся от пота, приговаривал. — Ешьте, хлопцы, ешьте, а то захмелеете! Казаков напомнил, после задания полагается разобрать, как действовали. — Давай, Ромашкин, командирскую оценку каждому. «Действовали все очень хорошо», — сказал Василий. «Особенно Лузгин, Пролеткин и Фоменко. Они услыхали стрельбу и сразу кинулись нам на помощь. Такой вариант при подготовке не предусматривался, но Лузгин сам принял решение». «Можно мне?» — спросил Лузгин. «Давай», — разрешил Казаков. «Не понравилось мне, как мы отходили. Гурьбой, все вместе». И группа захвата, и группа обеспечения. Обрадовались, язык есть, и рванули домой без оглядки. — Ты должен был прикрывать, — сказал Казаков, лукаво, блестя хмельными глазами. — Я тоже обрадовался, бежал со всеми, чуть не задохнулся. — Да уж, драпали аж, в глазах потемнело, — весело сказал Саша Пролеткин. — Жираф и тот не догнал бы к месту вернул рогатин, прибавляя веселье. — На будущее надо учесть. Отход — дело важное, — советовал Казаков. Могло быть так. В траншеи у фрицев обошлось без потерь, а когда драпали случайной очередью, положило бы несколько человек. После разбора Василий вышел из блиндажа покурить. Яркие звезды сияли в небе. Они были похожи в тот миг на вспышки выстрелов из многочисленных автоматов, и, казалось, далекое потрескивание очередей прилетает оттуда сверху, а не с передовой. Во враге было тихо. Штаб спал, только часовые, поскрипывая снегом, топтались у блиндажей. Вслед за Василием вышел Рогатин. Постоял рядом, смущенно покашлял, явно желая что-то сказать, но не решался что с тобой рогатин уж вы извиняете товарищ лейтенант лес я на задании с советами а вы и сами «Э, спасибо тебе иван сказал ромашкин почувствовав не только уважение но и прилив какой то нежности к этому доброму смелому человеку прошу тебя помогай мне и дальше я хоть и лейтенанта в разведке новичок то чего там вы сами все хорошо понимаете Как ловко с гранатой-то придумали. Когда в блиндаж полезли, я вас чуть за плечи не схватил. Думаю, сейчас рванет, куда же он? Не понял сначала хитрость. Очень ловко придумали. Похвала это была приятна Василию. Краем уха он слышал, что за дверью тоже говорили о нем, о его храбрости. Саша Пролеткин уже в который раз повторял эфорт. — Гетовый у нас командир. Нет, с таким делом пойдет.